«Ричард, это очень любезно с вашей стороны, но я не могу», — сказала Джулия, вертя в руках подарок. «Но ведь это всего лишь медальон, а не обручаренное кольцо». Все еще не до конца уверенная в правильности своего поступка, Джулия все-таки уступила его настойчивости и поцеловала Ричарда в щеку. «Спасибо. Наденьте его». Джулия расстегнула застежку и повесила медальон на шею. Как он смотрится? На лице Ричарда появилась странная, словно рассеянная улыбка. Не сводя глаз с медальона, он проговорил превосходно. Как раз такой, каким мне запомнился. Запомнился? Запомнился, когда я впервые увидел его в ювелирном магазинчике. Но на вас, Джулия, он смотрится просто замечательно. Не надо было вам его покупать. Вы ошибаетесь, я поступил совершенно правильно. Вы меня балуете». Мне не часто дарят подарки без особого на то повода. Тогда я еще более уверился в том, что поступил правильно. Вы на самом деле считаете, что для подарков обязательно должен быть повод? Разве с вами так никогда не случалось? Вы видите красивую вещь, и у вас возникает желание подарить ее кому-нибудь. Конечно, случалось, но таких дорогих вещей я еще ни разу не покупала. Только не подумайте, что я ожидала от вас чего-нибудь подобного. Мне ничего не нужно. Я знаю». «Тем более мне приятно сделать вам подарок». Ричард немного помолчал. «У вас есть какие-нибудь планы на нынешнюю пятницу, на вечер? Разве вы не уезжаете?» «Собирался, но совещание отменили. Вернее, моего участия в нем не потребовалось. Я свободен все выходные». «И какие у вас планы?» — спросила она. «Я задумал кое-что особенное, но пока хочу оставить это в секрете». Джулия ответила не сразу. Словно испытывала некую неуверенность. Ричард протянул к ней руку. «Вам непременно понравится, поверьте мне. Только постарайтесь пораньше освободиться. Заеду за вами около четырех часов». «А почему так рано?» «Чтобы добраться до того места, которое я хочу вам показать, нужно время. Вы сможете отпроситься с работы?» Джулия улыбнулась. «Придется немного сдвинуть мой график, но, скорее всего, смогу. Что мне надеть, что-то понаряднее или, наоборот, спортивное?» Это был деликатный способ выяснить, нужно ли собирать сумку с вещами. Если бы Ричард ответил, что следует позаботиться о нарядах обоих видов, это означало бы, что он планирует викенд с ночевкой вдали от дома. К такому Джулия пока еще не была готова. Я, например, надену пиджак и галстук, если это даст вам какую-то подсказку. Значит, предстоит разумное свидание. «Похоже, придется купить себе что-нибудь новенькое», — наконец сказала она. Уверен, вы будете прекрасно выглядеть во всем, что бы вы ни надели. С этими словами он поцеловал ее. Когда Ричард ушел, Джулия открыла медальон. Она не ошиблась в своем предположении. Внутри обнаруживалось место для маленькой фотографии. Удивление Джулии вызвало то, что на обеих створках медальона были выгравированы ее инициалы. «Не слишком это хорошо выглядит, братец», — признался Генри. «Неважно, что сказал, в тот вечер Эмма, это выглядит не слишком хорошо». «Спасибо за совет, мистер Эйнштейн», — проворчал Майк. «Позволь дать тебе еще один, еще один совет? Прежде чем соберешься что-то сделать, хорошенько все продумай и составь какой-нибудь план. Какой такой план? Не знаю, но на твоем месте я составил бы хороший план действий». «Какая красота!» — восхищалась Мейбл, рассматривая подарок Ричарда. «Да, уж он тобой увлекся всерьез. Можно мне примерить?» «Конечно. Судя по всему, заметила Мейбл, работа ручная, медальон делался на заказ и не в нашем городе. Неужели?» «Уверена, но не это главное. Главное то, что ты выяснила о Ричарде Франклине, кое-что важное. Что же именно? У него неплохой вкус». Мейбл выпустила из рук медальон, и Джулия почувствовала, как он прикоснулся к ее коже. «Теперь нужно подобрать пару фотографий, чтобы поместить их сюда». Глаза Мейбл лукаво сверкнули. «О, дорогая, хватит ходить вокруг да около. Я, конечно же, не стану возражать, если ты поместишь в медальон мою фотографию. Для меня это будет большая честь». Джулия рассмеялась. «Спасибо, дорогая Мейбл, за разрешение. Именно о тебе я и подумала. А как же иначе?» «А еще фотографию Сингера, верно?» При упоминании своего имени Сингер поднял голову. Он стоял рядом с Джулией с тех пор, как она вернулась в салон. Джулия ласково погладила пса по спине. «Придется отойти на добрую сотню ярдов, чтобы такой великан влез в кадр». «Это точно согласилась с ней Мейбл. Интересно, он уже перестал расти?» «Понятия не имею». Честно говоря, Сингер просто сводит меня с ума, я постоянно на него натыкаюсь, куда бы ни пошла, ходит за мной как привязанный. А как он ведет себя с Ричардом, я имею в виду дома. Так же, как и здесь, призналась Джулия, глаз с него не сводит, но уже не рычит, как тогда в первый раз. Сингер заскулил, причем так тоненько, что невозможно было поверить, что подобный писк издает такой гигант. «Хватит жаловаться», — как будто говорил он. «Мы же с тобой прекрасно знаем, что ты любишь меня независимо от того, как я себя веду». «План», — подумал Майк. «Нужен план». Он провел рукой по щеке, не осознавая, что оставляет на лице мыслянистый след. Генри прав. Впервые в жизни он подсказал дельную вещь. «План — как раз то, что сейчас нужно». Впрочем, вскоре Майк понял, гораздо проще сказать о необходимости плана, чем взять и составить его. Особой склонностью к планированию Майк никогда не отличался. В его жизни все получалось как-то само собой. Он просто плыл по течению, подобно пробке, бездумно прыгающей на гребне волны. Чаще всего Майк бывал доволен жизнью и собой, даже если в какие-то моменты не слишком ладила с его карьера музыканта и художника. На сей раз ставки оказались выше, и настало время выложить карты на стол. Нужно либо рискнуть, либо покорно отойти в сторону. Время выбора. Пора действовать, более удобного момента уже не представится. без риска не бывает победы. Нужно лишь сказать себе «начали»